Взгляд Конкери. В последние дни июля Москва всколыхнула серия неслыханно жестоких убийств. Такого не помнили даже старожилы спецслужб, по привыкшей к беспределу криминальных структур, разгону терроризма, а также разборкам мафиозных кланов. Сначала был убит в своём офисе заместитель председателя Центробанка Евгений Яковлевич Геращенко. Его нашли со вспоротым животом, набитым металлическими 100 рублёвками. Его убрали обеспокоенные возможной утечкой информации коллеги, а кто именно Матвея не интересовало. Затем поздно вечером подорвался в своей машине вместе с телохранителями начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Михаил Юрьевич Медведь. Взрыв был такой силы, что повредило здание столичной префектуры, куда Медведь прибыл по делам службы. И во всём квартале взрывной волной вышибло стёкла из окон. Погибло 5 человек и было ранено 18. Двумя днями раньше в своей квартире был найден мёртвым бывший начальник военной контрразведки знаменитого подразделения Смерж-2 генерал Декой. На его теле эксперты МВД обнаружили ожоги и следы пыток. А 30 июля чистилищем были убиты прокурор Филин и старший следователь муниципальной прокуратуры Жаров за деятельность, несовместимую со статусом органов охраны порядка, как было заявлено журналистами информационной службы СтопКрима. В убийстве Герасчинского и Медведя органы МВД тоже обвинили стоп-крим, так что затравленному ложью высокопоставленных лиц обывателю пришлось самому разбираться, где обман, а где правда. И, наконец, неизвестными была предпринята попытка нападения на директора Федеральной службы контрразведки Панова. При этом шесть человек из охраны погибли, а он сам был ранен. Заговорили о войне, объявленной мафией чистилище, и слухи эти оказались более достоверны, чем длинные речи телекомментаторов и юристов, пытавшихся анализировать ситуацию с позиции тех, кем они были куплены. Лишь несколько человек в верхних эшелонах власти знали, в чём дело. Знали им опять Соболев, ганфайтер, поставленный воли криминальной системы в положении дичи. Узнав об убийстве медведя, он понял, что задача его осложняется. Остаться в стороне от террора, развязанного куполом ради устранения основных соперников, он при всём желании уже не мог. И дело было даже не в том, что он оказался виноватым, втянув невольно в чужие кровавые игры ни в чём не повинную девушку. Дело было в той очень простой фразе, за которой скрылся смысл действий многих исторических героев, отдавших жизнь во имя торжества справедливости и добра, за державу, обидно. Хотя Матвей понимал, что одиночки, сия благородная цель не под силу. Бороться с системой беспредела на равных ещё никому не удавалось, но остаться в стороне значило не уважать себя самого. 30 июля, когда дело уже шло к ночи, Матвей позвонил Горшину. Кто-то снял трубку, и Матвей вовремя удержался от вопроса Тарас. Он не сразу осознал, что его остановило, но вдруг ощутил внутри какой-то болезненный толчок. Кто-то на другом конце провода как бы вылез из трубки, оглядел Матвея со всех сторон, бесплотный, бесшумный, но ощутимо опасный и грозный. Оценил, хмыкнул с лёгкой досадой и недоумением, оттолкнул, то есть беззвучно, на чувственном мысленном уровне предупредил, мол, не суйся, парень, не в своё дело, и уполз в телефонный шнур. Взмокший от поднявшейся в душе бури чувств, Матвей осторожно положил трубку на рычаг и смотрел на неё до тех пор, пока на ней не высохли пятна пота. Это был не та раз, пискнул взъерошенный внутренний голос. Сам знаю, огрызнулся Матвей. Это тот самый, кажется, монарх тьмы Или его слуга Значит, горшин мертв А вот в этом позвольте усомниться Если уж я агент уровня Абсолют То он и вовсе супер Абсолют К тому же он гений Тонпо И должен был просчитать возможности врага Жаль, что теперь не с кем посоветоваться Ладно, сделаю один шажок Съезжу к нему домой Впасть дьяволу? Пропадешь Не за понюшку табаку А мы тихонечко, одним глазком глянем. А потом, шериф, твоя очередь. Генеральный прокурор Вадим Борисович Урага, бывший спортсмен, страстно любил не только футбол, но еще покер и преферанс. В этих карточных играх он достиг немалого мастерства, что вкупе с ловкостью рук сделало его почти непобедимым и дало возможность в начале 70-х начать карьеру мафиози. Из боссов купола с ним отваживался играть только Георгий Георгиевич, да и то... лишь в хорошем настроении. Он не терял слабой надежды когда-нибудь выиграть у Джена Рози. Поэтому когда купол собирался в Катране для снятия стресса, то есть для карточных игр, Вадим Борисович в них не участвовал, зато очень часто играл в своей компании в Хеллс Клабе, где накачивал мышцы, расслаблялся в сауне, принимал массаж классический и эротический, заканчивающийся сексом и снова сауной, и встречался с нужными людьми, Выглядел Чурага на 20 лет моложе своих 66-ти. Карьеру государственного деятеля он начал по приказу прежнего босса-клана, который теперь принадлежал ему и контролировал потоки наркотиков и связи с коррумпированными элементами в системе правоохранительных органов. По влиянию на среду к кримэкологии, организованной преступности, он занимал второе место после президента Купола, маршал босса, сумевшего к концу века осуществить мечту среднего мафиози. объединить столичные кланы в одну мощную структуру, потеснившую или уничтожившую надгруппировки залётных гостей из солнечного Закавказья: армянскую, азербайджанскую, грузинскую, а также чеченскую и другие, что, правда, не уберегло хозяев от частых столкновений, разборок и войн, а также не гарантировало обывателю мирное сосуществование со столь грозным институтом власти. 2 дня Матвей искал подход к шерифу и вынашивал план встречи, а на третий окончательно остановился на Health Clubbe, пользующемся репутацией чистого привилегированного клуба для чиновников из высших эшелонов власти. Клуб с претенциозным названием У Шварцнеггера был создан по распоряжению Краснорыжина и передан на баланс столичной мэрии, поэтому и мэр Москвы, и вице-премьер правительства не чурались собиравшейся там компании, называемой заглазательным кабинетом. Входили в компанию звёзды спорта, искусства, театра и эстрады, а также другие знаменитости: воры в законе, политологи и журналисты. По сути, клуб Ушварцнеггера играл роль второго катрана, отличаясь от первого только игровым составом. Здесь никогда не появлялись деятели силовых структур: военные, милицейские чины, высокопоставленные чиновники контрразведки и именно обороны. Охранялся Health Club них уже здание на Лубянке, в чём Матвею пришлось убедиться при первом же пристрелочном посещении. Заявился он туда с удостоверением сотрудника охраны президента, якобы для того, чтобы решить вопросы безопасности предполагаемого посещения клуба высшим должностным лицом государства. Комендант собственной охраны клуба, к которому направили Матвея, точно показал ему все узлы и линии системы охраны, а также поделился кое-какими секретами в надежде на то, что его оценят наверху. Матвей пообещал поощрение и расстались они довольные друг другом. Конечно, вряд ли комендант смог бы узнать при встрече Соболева без грима усов и рыжешевелюры. Оставалось ещё выяснить принципы работы телохранителей шерифа, их количество в время смены и вооружение. После этого можно было начинать перехват. Матвей очень хотелis верить, что в результате он узнает местонахождение Кристины. Он рискнул ещё раз объявиться на старой квартире, чтобы поработать на компьютере и разменивался с её новым хозяином буквально на несколько секунд. Однако этот поход на явку обогатил его в информационном, компьютер продолжал работать исправно, и экипировочном планах. Матвей узнал кое-что любопытное о связях управлений внутри ФСБ, а также забрал некоторые вещи из спецснаряжения, разработанного в лабораториях Министерства безопасности в прежние времена. Рано ли поздно, они могли пригодиться. Очередной поход в Хелсклап у Шварцнегера генеральный прокурор запланировал на пятницу 1 августа. Матвей уже был готов к встрече с ним и его системой охраны. В клуб он попал ещё днём, до начала вечернего представления, как электромонтаёр-ремонтник. Обошёл здание, выявил расположение необходимых коммуникационных каналов, канализационных стоков и аппаратных помещений и приспокойненько удалился. Но вскоре вернулся через один из канализационных люков и стал ждать. Вадим Борисович Чурага заявился в Health Club в начале седьмого вечера, когда в здании вовсю занимались приятным и полезным делом десятка два других высокопоставленных лиц, близких к правительственным и финансовым кругам. Матвей подождал ещё часа и вышел из своего укрытия. Прятался он в электрощитовой, в белом халате банщика сауны. Вадим Борисович уже закончил официальную часть вечера, силовую разминку и приступил к водным процедурам. Здание хэлс-клуба состояло из трёх этажей, в том числе одного подземного. На первом располагались спортзал, массажные комнаты и лечебные палаты. На втором игровой зал казино с отдельными кабинетами и баром. В подвале, собственно, сауна, занимавшая 400 квадратных метров площади. Однако пройти туда Матвею не удалось. Он нёс на подносе ведёрко со льдом, из которого выглядывало золотое горлышко бутылки шампанского. Когда его остановили у входа в предбанник две самые настоящие гориллы в халатах, способные посрамить самого Шварценеггера своими бицепсами. Это были солдаты арьергарда. Внутри здания генпрокурора сопровождали трое: один впереди, двое сзади. Эти всегда прикрывали тыл. Куда? выхрипнул первый, бледный с наголобритой головой. Туда, также хрипло ответил Матвей. Откуда? Сверху. Что-то я тебя не припомню в обслуге, малый. Да и мне б тебя век не знать, Рожа. Велено передать лично по хану. Кому? Начальнику. Ты что, глуховат маленько? Марк, обыщи-ка ты его. Не нравится мне эта физиономия».